Глава четвертая. Когда наступала зима, и на секване, делавшейся совсем черной, плыли хрупкие льдинки, напоминая Анне о далекой родине, она сидела у очага, проводила дни за книгой или слушала епископа Готье. Тучный мудрец вел обучение королевы по урокам Алкуина — называвшего себя в переписке с Карлом Великим латинским именем Флаком Альбином. Но в этих беседах с Кесарем или Пипином Коротким обычно спрашивал ученик, а отвечал учитель. Толстяк же заставлял отвечать на свои вопросы Анну и тем самым укреплял ее разум. «Что такое небо?» — спрашивал он ее со всей доступной ему любезностью вращающаяся сфера без запинки отвечала анна что такое день возбуждение к труду что такое солнце украшение небес счастье природы а еще что распределитель часов а что такое луна подательница росы свет ночи предвестница погоды и это верно а что такое звезды путеводительница морехода краса ночи истина так а теперь скажи что такое дождь дождь есть зачатие земли кончающееся рождением плодов что такое ветер Колебание воздуха что такое земля кормилица живущих Что такое весна, художница земли? Что такое лето, спелость плодов? Что такое осень, житница года, а зима? Изгнанница лета. Теперь скажи мне, что такое год? Колесница мира. Кто везет ее? Ночь и день, холод и жар. Кто ее возницы? Солнце и луна. Сколько они имеют домов? Двенадцать. Кто живет в них? Анна сжала руки, чтобы напрячь память, и, закрыв глаза, ответила «Авен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец». Анна запнулась, и Готье подсказал Козерог. Анна закончила перечень — водолей, рыбы. Готье, уставший не менее Анны, тяжело вздохнул. Горница, где Анна изучала науки со сводчатым потолком, побеленная, но без всяких украшений, была для Анны самой любимой в этом скучном дворце. Около очага, где дотлевало большое обугленное полено, стояли два деревянных потемневших от времени кресла и таких же два табурета. Для удобства на них клали подушки из красного сукна, под окнами тянулась вдоль стены длинная дубовая скамья. В одном углу горницы блистал медью тяжелый окованный ларь, в котором хранились королевские архивы, в другом бросалось в глаза каждому входящему высокое сооружение вроде церковного аналоя. На нем лежала раскрытая огромная псалтирь в серебряном окладе. Книга была предусмотрительно прикована цепью, чтобы дьявол не похитил это драгоценное утешение христиан в часы печали. Рядом находился дубовый наклонный Пюпитер. Клирики на нем писали хартии, когда здесь происходили королевские советы. Сам король садился за стол только для того, чтобы принимать пищу, и подписывал дипломы, или, вернее, ставил на них свой сигнум в виде креста, не сходя с трона. В парижском дворце текла размеренная жизнь, никаких событий, но много суеты. Генрих часто бывал в отсутствии, потому что даже в зимнее время на границе с Нормандией чувствовалось напряженное состояние, и там приходилось возводить новые замки, а старые, разрушавшиеся от времени, приводить в надлежащий вид. Весной обычно начинались военные действия, но если не шумела война, то с наступлением теплых дней — Король и королева, а вместе с ними двор, все придворные чины от Сенешаля до последнего псаря отправлялись в какой-нибудь отдаленный домен. Дороги во Франции находились в таком состоянии, как, впрочем, и повсеместно в Европе, что легче было людям добраться на конях и мулах до запасов продовольствия, собранного в огромном количестве в королевских замках, в житницах и погребах, чем привозить всякую живность, вино, сыры, колбасы, мед, соленую и копченую рыбу и прочее в Париж. Когда двор, как прожорливая сранча. Пожирал эту снеть, перебирались в другой замок или город, и король пользовался случаем, чтобы попутно разбирать судебные тяжбы, проверять отчеты вороватых приво, посещать монастыри с прославленными мощами мучеников, а за это время пополнялись на зиму запасы в кладовых парижского дворца. Двор отправлялся в путь на конях и мулах. На повозках и вьючных животных везли все необходимое для короля и королевы — одежду и посуду, оружие и принадлежности для писания. Кавалькада всадников растягивалась на целое лие, остановки происходили в каком-нибудь попутном аббатстве, которое в такие наезды превращалось на несколько дней в разворошенный муравейник». По древнему обычаю аббатство обязывались в любое время года предоставлять королю и его людям пропитание и убежище, пока он не покинет монастырскую ограду. В то время как Генрих и его супруга проводили время в благочестивой беседе с Аббатом, монахи, как в дни нашествия неприятель, переворачивали вверх дном весь монастырь, чтобы достать нужное количество съестных припасов и вина, и накормить араву бездельников и тунеядцев, а потом с прискорбием подсчитывать расходы и убытки. Впрочем, король обычно жертвовал в пользу монастыря какой-нибудь ценный церковный сосуд, или дарил для спасения своей души еще одно селение с нивами и сервами. В тот год объезд королевских владений начался с города Сан-Лиса. Анна много наслышалась о его красотах, чудесном лесном воздухе и замечательных охотах, и с удовольствием отправилась в это путешествие. В дороге было шумно и весело, при дворе всегда находились расторопные менестрели, умевшие хорошо играть на виэле и распевать веселые песенки, Жанглеры развлекали королеву и ее приближенных дам всякими забавными шутками и рассказами о любовных проделках неверных жен и распутных монахов. Король считал такое времяпрепровождение бесполезным, и рано уходил спать в полевой шатер или монастырскую келью с распятием на стене, а королева оставалась у костра, где-нибудь у реки или на опушке благоуханной рощи. Оглушительно квакали лягушки. Теплая ночь была подобна черному плащу, пахла речной сыростью, дымом, примятой травой. Лягушачий хор с каждым мгновением становился все сильнее, настойчивее, напряженнее. Крики этих земноводных наполняли окрестность, как будто бы их глотки захлебывались от радости жизни и от полноты самоутверждения в мироздании. Длинноносый оруженосец унылого вида бросил в костер охапку хвороста, взятого без спроса под монастырским навесом, и огонь вспыхнул с новой силой. Сухие сучи весело потрескивали. Пламя озарило сидевшую на ковре королеву, кидало трепетные блики на другие молодые лица, на коней, пасшихся в отдалении на лужайке. Генрих уже давно храпел в отведенной ему келии, спал у его двери сторожевой оруженосец, почевал сном праведника епископ Готье, уснули аббат и монахи. С королевой остались лишь молодые женщины и рыцари. Анна обещала супругу, что поднимется вслед за ним в монастырь, расположенный на высоком берегу, но ее не привлекала монастырская тишина, и она задержалась у костра. Необыкновенная ночь растревожила людей своим теплом, травяными запахами, голосами лягушек. Как всегда в подобных случаях Менестрель пел... Но на этот раз неудачно. Он охрип во время недавней перебранки с каким-то драчливым оруженосцем и, кроме того, смущала близость аббатства, в котором почивал король. Тогда все стали просить королеву — расскажи нам какую-нибудь повесть. Иногда Анна вспоминала на таких собраниях северные саги или песни старых гусляров, услышанные на киевских пирах. Их запоминали Менестрели, и кое-что сохранилось в их стихах. Сама того не подозревая, Ярославна сеяла на французской земле русские семена. — Что же мне рассказать вам? — улыбнулась королева. — Про неверную жену. Слушатели и особенно слушательницы готовы были в десятый раз вынимать занятным историям. Анна лукаво погрозила пальцем, особенно восторженной девице, которой рано было знать подобные вещи. — Ну, хорошо. Расскажу вам про неверную жену. Все старались устроиться поудобнее на ковре или просто в траве. Длинноносый оруженосец лежал на животе, нелепо подняв ноги в желтых башмаках и грыз былинку. Никто не заметил, как в соседние кусты Тайно пробрался, задирая полы сутаны, молодой монах, присел там и тоже приготовился слушать дьявольские соблазны. Анна начала так. Жил в Скандинавии знатный воин Греттер. Но его предательски убил некий Онгул, и, чтобы спастись от мести родственников убитого, Убрался поскорее в Константинополь и поступил в царскую стражу, охранявшую днем и ночью дворец. Однако об этом узнал Тростейн, брат Греттера, и поспешил продать все свое имение и отправился вслед за убийцей. Царем в те годы был Михаил. Оба скандинава сделали с его телохранителями, какими были многие норманы. Сначала они не признали друг друга. Однако вскоре предстоял далекий поход и надлежало произвести осмотр оружия. Каждый воин показывал свой меч и копье. Онгул протянул редкостной работы клинок, некогда принадлежавший Греттеру. — Почему зазубрина на лезвие? спросил его Тростейн. — А я рассек некоему противнику череп. Тут брат Греттера понял, с кем он имеет дело, взял из рук онгула меч, ну, как бы для того, чтобы получше рассмотреть оружие и полюбоваться искусством кузнеца, и в то же мгновение убил злодея. Но это было только вступление в легкомысленную историю о неверной греческой жене. Лягушки умолкли на некоторое время за исключением одной, самой басистой, и потом дружно возобновили свои старания. Этот шум не мешал рассказу, наоборот, он как бы наполнял его жизнерадостностью, несмотря на пролипшуюся кровь. Впрочем, то была кровь предателя. Тростейн поступил так, как этого требовал священный обычай. Он только отомстил за смерть брата. Но в Греции существуют строгие законы. Убийство во время смотра в присутствии царя считается оскорблением величества и карается смертью. Тростейна бросили в темницу, и в ожидании казни он томился в каменной башне. Там он встретил одного товарища, тоже приговоренного к смерти и находившегося в совершенном унынии. Чтобы ободрить приятеля, Тростейн стал петь. У него был такой мощный голос, что содрогались тюремные стены, и песню его услышала одна благородная греческая женщина, проходившая случайно мимо темницы, со старыми евнухами и служанками. Ее звали Спес. Она была замужем за одним малопочтенным вельможей, к тому же старик не отличался красотой и большим мужеством, а жена его находилась в расцвете лет, поэтому нет ничего удивительного, что она захотела вы купить осужденного красавца, которого увидела за решеткой в высоком окошке, но Тростейн отказался покинуть тюрьму без товарища. Спес увлотила за обоих положенное количество червонцев, и молодой скандинав отправился в дом своей благодетельницы. Это было только началом занимательной истории о неверной жене. Втайне от мужа спес поселила воина у себя, поблизости от опочивания, и когда супруг отлучался по своим делам или уходил во дворец на царские приемы, тростынь тотчас являлся через потайную дверь к пылкой возлюбленной. Молодые оруженосцы и скромные на вид женщины, а больше всех притаившийся в кустах монах, потому что он слышал подобное впервые, с нетерпением ждали продолжения этой поучительной повести. В то время в Греции жил Гарольд, сын Сигурда, и от него-то я узнала все, что случилось с Тростойным. Приложив палец к губам, Анна порой подыскивала не приходившие ей на ум французские выражения, но голос у нее был приятный, и все слушали этот рассказ с наслаждением. Тростейн водил дружбу с Гарольдом и был богат, как епископ, потому что спес не скупилась на золотые монеты для своего возлюбленного. Однако муж гречанки сокрушался по поводу изменившегося отношения со стороны жены и ее непонятной расточительности. В конце концов он догадался о причине и решил уличить неверную супругу. Но спес ловко выходила из самых трудных положений. Один раз она спрятала любовника в ларе и преспокойно уселась сверху. Муж напрасно искал всюду счастливого соперника и потребовал, чтобы жена поклялась, что в опочивальне никого нет. Спес поклялась. Ну, как же она осмелилась сделать такое, раз любовник был у нее, ужасалась одна из присутствовавших молодых особ. Но ведь любовник был не в опочивальне, а в ларе, — рассмеялась королева. В другой раз Тростайн успел проскользнуть в потайную дверь. В третий раз слуги вынесли его вместе с ковром, который нужно было почистить от пыли, и супруг ничего не мог поделать, хотя многие видели, что у спес бывает какой-то мужчина. Тогда ревнивый старик потребовал от жены страшной церковной клятвы, что она верна ему и бережет хозяйское добро. Лукавая красавица отвечала, что она только и хочет этого, так как не желает оставаться дольше под подозрением и испытывать от людей такой позор. На следующий же день супруги пошли к епископу. Но хитрая жена условилась со своим возлюбленным, как надо действовать. Тут следует упомянуть, что в день присяги была дождливая погода.